Глава девяностая Десятки вопросов лихорадочно крутились у меня в голове по дороге обратно в Неаполь. Конни время от времени пыталась меня разговорить, задавала вопросы, рассказывала смешные истории. Она даже рискнула остановиться пообедать в ресторанчике крейкерс Баррел», где играла живая музыка в стиле кантри, несмотря на полное отсутствие посетителей, которых, очевидно, распугала гроза. Но, несмотря на это, я чувствовал, что она расстроена и обескуражена. Конни машинально пыталась меня приободрить, но ее мысли и чувства были далеко. Что касается меня, мне так и не удалось увидеться с Билли и Клэр, а сейчас меня везли в тюрьму. Я через силу пытался улыбаться Конни, подозревая, что мою... Немногословность она относит насчет враждебности, но на самом деле мне просто необходимо было побыть наедине со своими мыслями, потому что чем дольше я размышлял, тем сильнее меня беспокоила фраза, которую произнесла Лаорла, «Значит, вы где-то допустили ошибку». Об этих словах я главным образом и думал. Вот представьте, перед вами лежит почти полностью собранный пазл. Вы хорошо представляете себе общую картину, «Видите, как сочетаются ее отдельные элементы, но при этом вы чувствуете, что самое главное, ключевая деталь отсутствует». Мы продолжали ехать уже в ночи. Конни по телефону рассказала Альтману обо всем, что нам удалось узнать, и, судя по всему, эти сведения не привели его в восторг. Она со вздохом прервала соединение. Затем, поколебавшись, сказала, что ей снова придется надеть на меня наручники. «Обычная предосторожность», — прибавила она. После этого мы немного поспали в машине, затем продолжили путь. Конни выбрала шоссе U.S. 41 старая, добрая Тамайами Трейл, словно чтобы предоставить мне возможность вернуться по своим же следам. Не стану утомлять вас с перечислением тех эмоций, какие я испытывал, глядя на знакомые места с мыслью о том, что, возможно, не увижу их в ближайшие лет двадцать, а то и больше. На рассвете мы проехали Форт Майерс. Я продолжал размышлять. За окнами замелькали улицы Бонита Спрингс. Я все еще размышлял, углубившись в воспоминания. Наконец мы въехали в предместе Неаполя. Я размышлял, восстанавливая в памяти события последних одиннадцати дней, опрокинувши всю мою жизнь, перебирал их в уме тщательно, скрупулезно, минуту за минутой. На улицах было тихо и безлюдно, субботнее утро еще только начиналось, на тротуарах виднелись непросохшие лужи и обломанные ветки, следы вчерашней грозы. И лишь когда мы оказались в центре города, меня осенило, Я, наконец, нашел единственную отсутствующую деталь и соединил ее с другими. И вся картина изменилась в один миг.